Второе. Вскоре после возвращения адмирала началась распутица и с нею и новые беды. Но, удивительно, никогда еще она не видела его таким спокойным и уравновешенным. Он словно перестал замечать, что творится вокруг него, глядя на все с грустной снисходительностью Она это почувствовала даже на себе, в тяжелые для себя часы Он уже не искал в ней поддержки, а, скорее, наоборот, сострадал ей в ее беспрерывных волнениях за него. В его отношении к ней проявлялось что-то отеческое, отчего их встречи сделались сдержаннее. «Вот, дорогая Анна Васильевна, — сказал он ей, — При первой же встрече злые языки говорят, что во мне тургеневская кровь бушует, а у меня сейчас такое чувство, что я совсем без крови остался, будто выжили ее из моих жил до последней капельки. Уезжал, думал, как антей сил у родной земли призанять, но вышло, последнее потерял. Что-нибудь случилось, Саша? Она умоляюще пришла к нему. «Александр Васильевич, милый, не мучайте!» Он легонько прикоснулся губами к ее лбу и, положив ей руки на плечи, бережно, но настойчиво усадил в кресло. «Ровным счетом ничего, дорогая Анна Васильевна. Просто я понял, наконец, что проиграл». «Проиграл окончательно. И не надо больше строить иллюзий». Но стоило мне осознать это, как я увидел окружающее совсем другими глазами. Говорят, когда тонущий теряет волю к сопротивлению, к нему приходит ровное, ничем не омраченное спокойствие, остаются только воспоминания и больше никаких чувств. То же самое испытываю теперь и я. Страсти, которые бушуют сейчас вокруг меня, не вызывают во мне ничего, кроме жалости и презрения. Отныне я готов ко всему и поэтому абсолютно спокоен. — Александр Васильевич, Саша, зачем же терять надежду? — Моя надежда не в том, чтобы выжить, Аня. — В чем же, почти в отчаянии, не выкрикнула, простонала она? — В том, чтобы достойно умереть.